Грон бросил взгляд за борт. Вторая галера медленно подгребала к сцепленным абордажными крючьями кораблям. С капитаном следовало кончать быстро. — Не так давно я сделал себе меч, капитан. Грон медленно двинулся по кругу. — Сегодня я решил дать ему имя. Хочешь знать, как я его назову? Капитан ухмыльнулся и прыгнул вперед. Грон упал на колени, поднырнул под сверкнувшее лезвие и рубанул. Этот удар назывался «открыть шкатулку». Его использовали викинги, когда требовалось задавить, смять, испугать противника. Клинок вошел в грудь капитана на уровне левого соска, и все время, пока тело по инерции двигалось вперед, клинок смещался вниз, разрубая ребра. Когда то, что было пупком, уткнулось в гарду, Грон развернул лезвие и оттолкнул тело, направив режущую кромку к правому соску. Тело капитана рухнуло на палубу, но не плашмя. Верхняя часть туловища стояла на вырубленном из спины позвоночнике. — Пожалуй, я назову его «Возвращатель долгов». Гронт поднял глаза на оцепеневших от ужаса пиратов и, обводя их ледяным и оттого еще более страшным взглядом, произнес несколько громче. — Я думаю, всем понравится такое название. Это оказалось последней каплей. Акулы, давят друг друга, бросились к борту и посыпались вниз. Через несколько мгновений на палубе остались только нападавшие. Гронт почувствовал, как его покидает горячка боя, и повернулся к трупу капитана. Сейчас это зрелище производило жуткое впечатление. Он вздрогнул и с трудом отвел глаза. Потом почувствовал, как пища поднимается по пищеводу, и через мгновение он уже блевал на палубу. Полковник Пушкевич, проживший долгую и жестокую жизнь, прошедший войну, борьбу с бандеровцами, своими руками убивший несколько тысяч людей, которых он считал врагами, стоял над трупом очередного своего врага и блевал от вида того, что сам сделал с ним несколько минут назад. «Значит, не останешься!» Капитан торговой стражи с сожалением хлопнул ладонью а поверхность стола. — Ну что ж, в столице ты сможешь, конечно, выбирать из большего числа предложений, но если захочешь вернуться... Капитан многозначительно посмотрел на Грона, потом шумно выдохнул и поднялся. — Ну, удачи! И, махнув рукой, вышел из таверны. Грон сгреб со стола кружку с кислым дешевым пивом и задумался. — Предложение капитана было довольно заманчивым, не говоря уже о том, что стать десятником торговой стражи было очень выгодно. Прямой путь к богатству и славе, ковровая дорожка на самый верх. Но... Грон тяжело вздохнул. Ему совсем не хотелось быть наверху в этом мире. Он хотел переделать его в соответствии со своими вкусами. А если так, то лезть наверх было еще рано. Он отхлебнул пиво и попытался подвести итоги. Он жив, здоров, свободен, вооружен. В кармане звенят несколько монет. В общем, он в порядке. Грон припомнил, как пытался расспрашивать Загров там, на окуме потом здесь, в порту, и улыбнулся. А он-то надеялся, что они что-то прояснят. Все, кто ему попадался, были либо слегка тронувшимися, либо бродягами по зову души, либо проходимцами. Грон еще шире растянул губы в кривой улыбке, вспомнив, как один такой долго убеждал его, что для записи книги мира существует особый тайный язык. Грон попросил его написать что-нибудь, а потом почти четверть часа сидел и ломал голову над сложнейшим шифром, пока до него, наконец, не дошло что тот проходимец просто был неграмотным и накалякал ему ничего не обозначающие каракули. Из двоих старших загров, которых он попытался расколоть, один был мягким добрым старичком, а другой сварливым стервецом, но и один, и другой давно плюнули на всякие глупости вроде «Книги мира». Грон снова вздохнул. Если и были среди загров какие-нибудь посвященные они явно не таскались по дорогам в традиционном одеянии. Он поставил пустую кружку и задумался. Чтобы заняться этим миром, стоило его узнать немножко получше. А потом подбирать людей. Закон горы — чем крепче основание, тем выше вершина. То, что в прежней жизни он почти никогда не терпел неудач, в немалой степени объяснялось тем, что всюду, где бы он ни был, он создавал себе команду. Именно создавал, отбирал людей, будто руду, а потом плавил и ковал, испытывая на прочность, верность, честность. Многие из тех, кого он знал еще растерянными новичками, впоследствии стали крупными военачальниками, известными политиками и удачливыми предпринимателями. Несколько месяцев рядом с ним давали им много больше, чем любой университет. Пришла пора и в этом мире возводить свою гору. Грон вздохнул. «По уму следовало бы исчезнуть. Ему сейчас совсем не нужен шум вокруг его скромной персоны. То, что он проблевался на палубе после боя, изрядно подпортило его героический ореол. Но он прекрасно знал, что это забудется, и по припортовым забегаловкам скоро пойдут гулять цветистые слухи, в которых количество кораблей врага увеличится в несколько раз, а его рост и размеры меча вырастут до неузнаваемости» однако всегда есть возможность наткнуться на знакомого. Так что самое время залечь на дно, причем где-нибудь подальше от портовых городов». Гронт покосился на тяжелый сверток, в котором было заботливо укрыто завернутое в масляные тряпки оружие. «Нет. Воин, как, впрочем, кузнец или матрос, в качестве временной роли не подойдет».